Заключение. Так что же такое старость? Время мучений и страданий, избавить от которых может только смерть, или бесценный, как и сама жизнь, дар судьбы? Старость — период жизни, когда радуешься каждому прожитому дню. Это время переоценки ценностей, это возможность оглянуться назад и подвести итоги прожитой жизни. Это великая свобода, которую можно обрести только в старости. Свобода от работы, от обязанностей, от чувства долга, от условностей, свобода быть самим собой и не бояться осуждения окружающих. Счастливая старость жить в кругу семьи и пользоваться заботой, вниманием и уважением со стороны близких, отдавать свою безграничную любовь внукам и правнукам, делиться с ними накопленным за длинную жизнь опытом и радоваться их успехам. Если из зеркала смотрит на вас старик, старуха с морщинистым лицом и седой головой, и вам не нравится это изображение, вспомните тех людей, которые умерли молодыми, вы завидуете им. Никто не может жить вечно, после старости всегда приходит смерть. Но это не повод замкнуться в себе и со страхом ждать конца. Наслаждайтесь каждым прожитым днем, Радуйтесь общению с друзьями и родными, следуйте совету. Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить. Ильдар Александрович Рязанов плохого не посоветует. Конец книги. Июль 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Надежда Винокурова.